Глава 51. Боль. «Прошу прощения, не могу сказать. Если поначалу скрывать больше, а потом понемногу уступить пару некритичных пунктов, может быть, мы в итоге и сможем договориться. Я выгрузил базу данных истребителя. Там действительно есть видео, пытающегося сбить Халва. Голос раздался из-за спины, и я чуть не чертыхнулся. «Похоже, пока со мной тут общалась официальная делегация», кто-то из техников просто по пролез и подключился к ЭТА-01. «Что ж», — полковник тем временем смирил меня взглядом. «Твоя информация нам действительно поможет. Что же насчет тебя самого? Может быть, если я попрошу, ты все-таки снимешь шлем?» «Черт, этот тип считает себя очень важной шишкой. Теперь, если я откажу, как бы не дошло до мести». «Или ты кому-то здесь не доверяешь?» Пин обвел рукой своих людей. «Вот же интриган. Он что, пытается заставить меня высказать недоверие представителям одной из раз? Похоже, этот лысый великан уже меня недолюбливает и ищет способ подставить. Что ж, мне найдется, чем ему ответить?» «У меня приказ. И пусть теперь с этим, что хочет, то и делает». «Что ж, твое право». «Есть. Значит, не зря я давил на священную корову любой тайной организации. Анонимность». «Вот только что-то мне не нравится тон этого полковника». «Мое же право за неуважение со старшим по званию заслуженным сотрудником сопротивления разжаловать тебя и отправить уже в качестве рядового доказывать свою верность». «Готов понести любую ответственность». «Идеально. Сейчас мое право на шлем чуть ли незаконодательно закрепили. А то, что меня отправят куда-то сражаться, не страшно. Наоборот, с простым народом в процессе поговорить будет гораздо проще. А куда как не солдатам стекаются все слухи и тайны?» «Рад, что ты это понимаешь», – Пейн важно кивнул. «Шлем можешь оставить, но твой корабль поступает в боевое крыло моего крейсера. Гранату медленно положи на землю, и тебя проводят на десантные палубы. Если ты действительно настолько хорош, как рассказываешь, уверен, ты постараешься и сохранишь жизни моим ребятам в грядущей операции». «Хорошо». Как меня и просили, я медленно положил на землю гранату. «Одну из двух». «И сейчас важный момент. Попробуют ли меня скрутить, пользуясь кажущейся беззащитностью?» «Но нет. Пина вместе с ним и все остальные как будто потеряли ко мне интерес и отправились осматривать ЭТА-01. Ко мне подошел только тот окортет со шрамами и предложил, как и было обговорено, проводить меня на десантную палубу. Я кивнул и, стараясь не показывать волнения, пошел за ним». Последнее, что я увидел, обернувшись при выходе с посадочной палубы, было тело Степана, которое без всякого уважения за ноги тащили из прохода. Черт, а ведь я какое-то время назад чуть не начал идеализировать повстанцев. Борцы за свободу, защитники от чужаков из глубин космоса, стратеги, понимающие, что их используют, и готовящиеся к сражению против былых союзников. Увы, как я только что увидел, сопротивление есть и такие же снобы, что и в среде аристократов империи. Пейн смотрел на меня сверху вниз, а потом не захотел разбираться в ситуации до конца, решив потешить эго и позарившись на красивый корабль. Как там говорил командир? Еще одно поколение, и мы не сможем построить свое общество, и в любом случае будем ориентироваться на то, что показали нам вели. А может быть, уже поздно? «Что за операция нас ждет?» Постаравшись выкинуть из головы лишние мысли, я догнала картета и пристроился рядом с ним. «Операция?» «Вот знаешь, с одной стороны, полковник Пейн прав, и на корабле старшей Ланы нам надо забить десантные палубы до отказа. А с другой? Как я могу доверять тому, чьего лица не вижу?» «Ну, я уже и так знаю, что мы летим в дальний космос, что наши враги — это Алвы, и что сегодняшний наш маршрут возможен в том числе благодаря мне. Теперь посмотрим, как Аккортет реагирует на мою осведомленность. Впрочем, то, что я буду, скорее всего, на корабле подружки командира, уже интересно. Все равно Аккортет угрюмо потряс головой. «Ты, может быть, и какой-то крутой шпион с хорошим набором навыков», и шансами на выживание. Но я и мои люди не такие. Нам важно не с начальством спорить, а выжить и победить». «Кажется, я понял. Да этот пришелец просто недоволен, что ему в отряд подсунули кота в мешке». «Меня зовут Мак. Я батарейка шестого уровня. И можешь рассчитывать на мой щит в бою». Я протянул руку своему сопровождающему. «Сигил». А картет еще раз окинул меня недоверчивым взглядом, но на рукопожатие ответил. «Сначала покажи, чего ты стоишь, а потом уже посмотрим». На этой ноте наше общение и закончилось. Меня привели на десантную палубу, показали противоперегрузочное ложе и ящик со снаряжением. Вот, собственно, и все. По примеру своего командира, остальные бойцы отделения принялись меня игнорировать, а до соседних отрядов, где, возможно, удалось бы найти кого-то поразговорчивее, мне было не добраться. Каждая десантная группа находилась в отдельной ячейке палубы, отгороженной со всех сторон закрытыми шлюзами, чтобы в случае повреждения корпуса не погибли сразу все. Этакая циничная целесообразность. Ей же было подчинено и все остальное вокруг. Никаких кают или мест отдыха. Все это во время боевого похода заблокировано. И лишь по окончании операции десанту разрешат вернуться к более-менее привычной жизни. А сейчас нам только и нужно, что готовится к бою. Несколько раз я слышал грохот. Видимо, нашу десантную ячейку вместе с остальными перекидывали с одного корабля на другой. Потом сигнал ускорения, пара часов перелета, которые мы переждали в ложах, Я боролся с затекающими от неподвижности конечностями. Остальные же просто отдыхали. А потом нижняя палуба обрела прозрачность, и мы увидели, что перед нами раскинулось кладбище подбитых кораблей. Второй флот гнарфов. Они же здесь целиком до последнего корабля. И все они уничтожены. Один из моих соседей не удержался от комментария, И я только тогда осознал, что это не кладбище, это поле совсем недавно отгремевшей битвы. «Приготовиться к десантированию», – мимо наших рядов прошел Сигил. «Сейчас мы высаживаем отряд на каждой из кораблей гнарфов. Для дела сопротивления жизненно необходимо добыть любую информацию по тому, из-за чего битва была проиграна. Нам нужно знать, как сражаются алвы, почему они так сильны», И как мы сможем в будущем их победить? А мы обязательно это сделаем. Всем ясно? Да. Дружно рявкнули все вокруг. Тогда готовимся к десантированию. Наша цель – малый крейсер класса «Алган». Акортет продолжал раздавать указания, а я неожиданно понял, что меня смущало все это время. Лана! если это она командует операцией, не указала сразу, на каком корабле будет нужная информация. Она отдала приказ проверить все сразу. А это может означать только одно. Она не знает ответа на этот вопрос. И в прошлых петлях разбитый флот Гнарфов повстанцам еще не попадался. Получается, все будет впервые. Интересно.